Глава 12. Время и место действия неизвестны. Мрак рассеялся быстро. Я не погиб, не сошел с ума, но оказался в странном месте. Огромный зал с низким давящим потолком наполняли бесконечные стеллажи. На них ровными рядами были расставлены контейнеры. Язык атлантов. Я узнал некоторые символы, Но они не складывались в слова. Скорее, это маркировка, понятная лишь посвященным. Чуждая воля коснулась рассудка, с легкостью парализовала его, но не уничтожила, отодвинула на второй план восприятия. Ощущение такое, словно меня крепко связали и усадили в кресло, сделав сторонним наблюдателем. «Сопряженная нейроматрица повреждена. Протокол безопасности в действии. Ждите». Системное сообщение ничего не прояснило. Я по-прежнему не могу шевельнуться, да и тело больше мне не принадлежит. Ощущаю себя сгустком сознания, не более. Дейн Моори, а это был он, коснулся сочетания пиктограмм на одном из контейнеров. Мягко прошелестели микромоторы, панель сдвинулась вверх, открывая ячеистую структуру. В крепежных сотах тускло поблескивали новенькие, еще ни разу не использованные нейросферы. Ровно десять тысяч. Стандартное наполнение. Рассудок хоть и лишился контроля над телом, но четко воспринимал окружающее. К сожалению, я не могу перевести взгляд, не могу контролировать движение. Поневоле пришлось мириться с ситуацией, в надежде, что загадочная система безопасности сумеет сохранить целостность моего я. Дейд Моори снова закрыл контейнер. Надо спешить. Его мысли читались отчетливо. Впрочем, он задержался. Взгляд остановился на странном повреждении несущей конструкции отсека. «Ого, интерпретация мыслей однозначна, никаких двойных трактовок». Воспринимая второе сознание, я понимал его думы. По поверхности плавно изгибающихся массивных ребер жесткости бежала паутина микроскопических, едва различимых невооруженным взглядом трещин. «Джеб, я нашел еще один очаг повреждений. В девятом хранилище нейросфер». «Хорошо, я проверю», — пришел по связи лаконичный ответ. Дэйн направился к выходу. Массивный контейнер легко отделился от стеллажа и теперь неотступно следовал за ним, левитируя в полуметре над полом. В поле зрения мелькали стеллажи. Я невольно пытался вести подсчет, но отсек оказался огромным. Его дальние стены тонули во мраке. Секции осветительных приборов включались лишь по мере продвижения Дейна Мори. В любом случае, здесь миллионы нейросфер. И, как я понял, таких хранилищ множество. Мое сознание неожиданно провалилось во мглу. Сопряженная нейроматрица повреждена. Ждите. Идет попытка разделения сознаний». Видимо, у системы безопасности ничего не вышло. В глаза снова ударил свет. На этот раз помещение было похожим на ангар. Повсюду сновали эммолги, их сложно не узнать. Один из них подбежал к Дейну Моори, басовито прогудел. 16-й юрмах готов к вылету». «Хорошо. Сколько еще удалось починить?» «Пока только пять». Разрушения хаотичны и не поддаются систематизации. Когда мы прошли через аномалию в окрестностях Черной Звезды, время текло неравномерно. Некоторые конструкции состарились, словно эксплуатируются уже миллионы лет. «Значит, отремонтировать их невозможно», — уточнил Дейн Мори. «Нет, невозможно», — ответил им Молг. «Только менять на новые». Но Джеббер Ариум пока не придумал, как это сделать. Он говорит, для ремонта нужна космическая верфь, и сырьевые ресурсы». Дэйн Мори сокрушенно кивнул. «Ситуация тяжелая, но пока еще не критическая», — думал он. «Жаль, что все приходится делать в стесненных обстоятельствах. Вот если бы подключить к процессу лучшие умы из числа спасенных ксеноморфов...» Но Айронида Дейлан категорически против их пробуждения, а Алекса Нари ее поддерживает, уверяя, что можно рассчитать сверхдлинный прыжок, который вернет нас в исходную точку». Размышляя, Дейн Мори коснулся сочетания пиктограмм. Я внимательно слежу за его действиями, запоминая командные последовательности. Массивные ворота дрогнули и начали открываться. Внутри технического бокса стоял обтекаемый летательный аппарат. «Сбой сопряженной нейроматрицы. Ждите». Рваные облака несутся навстречу. У меня резко закружилась голова от внезапной смены декораций и динамики ощущений. Дейн Мори пробежался взглядом по экранам обзора и консолям управления. Для него обыденность, а для меня ошеломляющие виды, множество не поддающиеся мгновенному осмыслению информации. Хотя стоит ли воспринимать так серьезно и драматично чью-то фантазию. Теперь я убежден, Скорлупа и ее недра это чей-то сторонний проект. Тщательно проработанный, основанный на продвинутых нейротехнологиях, И, как выясняется, имеющий свою предысторию. Приходится согласиться, термин сопряженное киберпространство не лишен смысла. Для обычного пользователя, ищущего на краю бездны способы заработать деньги и скрасить существование, все происходящее настоящая находка, приключение на грани жизни и смерти, фарм нейросфер, уникальные квесты, бурлящий котел событий, из которых многие выйдут, значительно приподняв уровни и свое благосостояние. Тем временем Юрмах, странное название для небольшого космического модуля, совершил серию маневров. Теперь он бесшумно двигался на антигравитационной тяге чуть ниже уровня облаков. Внизу ледяной ветер гнал по земку, там простирались суровые зимние пейзажи. Прислушиваясь к мыслям Дейна-Мори, я понял, что мир, погибающий вследствие климатической катастрофы, принадлежит рептилоидам. Да-да, тем самым, к числу которых принадлежал Хавел грозный страж лесного холма. Дэйн коснулся нескольких сенсоров на приборной панели. В днище космического аппарата раскрылся грузовой створ, оттуда выбросило контейнер с нейросферами. Его оболочка как будто растворилась, обнажив ячеистую структуру технологических сот. Тысячи автономных сферических аппаратов, включив собственные движители, устремились в разные стороны, словно распадающийся рой насекомых. Миг, и они исчезли из вида, канув в морозной мгле. Дэйн Мори откинулся на спинку пилотажного кресла. Теперь остается ждать. За время странствий он повидал множество цивилизаций, не сумевших преодолеть критический порог развития. Чаще всего это было связано с взрывоопасным развитием технологий. Мир теплолюбивых ящеров яркий тому пример. Попытка изменить климат планеты, растопить льды, сделать пригодными для жизни полярные регионы, Внезапно обернулась губительными последствиями. Планету укрыла густая облачность, не пропускающая солнечный свет. Наступило резкое похолодание, по своей сути, схожее с эффектом ядерной зимы. Изменения носили катастрофический характер. Все произошло так быстро, что погибающая цивилизация не сумела ничего противопоставить голоду и стуже. Всего за несколько лет материки сковала льдом. Выжили немногие, но и они были обречены. Дейн Моори, как истинный атлант, никогда не позволял себе вмешиваться в дела иных космических рас. Но он мог спасти некоторых, кто уже обречен. Сохранить не их тела, но разум. Следя за полетом крошечных аппаратов, петляющих среди островов зданий промерзших городов, он понимал, что эта спасательная операция станет последней из тысяч уже подобных. Им пора возвращаться, иначе сотни лет скитаний среди чуждых миров могут пропасть в суе. Корабль получил слишком сильное повреждение. Неизвестно, чем закончится рискованный прыжок на исходные координаты. Панорама замерзающего мира внезапно потускнела. Перед моим мысленным взором появилось несколько системных сообщений. Нейроматрицы разделены. Поврежденное сознание Дейна Мори должно быть уничтожено либо возвращено на исходный носитель в фрагментированном виде. Ваше решение — сохранить поврежденное сознание Уничтожить поврежденное сознание и очистить нейросферу для дальнейшего повторного использования. Выбираю первый вариант. Мгла, застившая мой рассудок, рассеялась. Я ощутил себя в тесном темном помещении. Дэн, «Ветто держит меня за руку. Зачем же ты так рисковал? Ее взгляд встревожен, в нем читается укор. Дышать трудно, кислородное голодание дает о себе знать. Но теперь я понимаю, случившееся с нами. Это не заранее расставленная ловушка, а роковое стечение обстоятельств. С трудом удерживая искру сознания, я пристально вглядываюсь в рдеющие пиктограммы, скупо освещающие стены отсека прихотливой россыпью огоньков. Частица памяти Дейна Муори помогает отыскать нужные. Встав, я коснулся нескольких символов в определенной последовательности. Раздался скрежет застарелых механизмов. От свода посыпалась какая-то труха — Затем в лицо вдруг вдохнуло опьяняющим ветерком. Свежий воздух. Он ворвался через открывшиеся проемы в стенах. Едва ли их можно назвать окнами. Скорее, это узкие вертикальные прорези. Когда-то их заполнял толстый прозрачный материал, но со временем он потерял свои свойства, растрескался и выкрашился. Из-за этого и сработали защитные механизмы, загерметизировавшие помещение. Лурье, немного отдышавшись, похлопал меня по плечу, выглянул наружу, присвистнул. «Высоко же мы забрались!» Пока Ярослав приводил в чувство потерявшую сознание Эвридику, мы с Светтой тоже выглянули сквозь узкие окошки. «Сильный ветер налетает порывами», — рвет эктоплазменные облака. Свод пещеры так близко, что, кажется, до него можно дотянуться рукой. Внизу простирается панорама затерянного города. Большая его часть охвачена пожарами». С такой высоты трудно различить человеческие фигурки. Вся локация как на ладони. Даже химера выглядит отсюда, как демоническая игрушка. «Что делать-то будем?» Сашка серьезен, прикидывает варианты, но на ум явно ничего не приходит. Возвращаться тем же путем снова транспортируя Джеба при помощи левитации, или остаться тут, в ожидании развязки событий? Невооруженным взглядом трудно определить истинное положение дел. Часть города застилают облака и смешивающиеся с ними клубы дыма. Воздух, показавшийся свежим и пьянящим, на самом деле несет запах Гарри. Внизу все же можно различить некоторые фигуры не игроков, но призванных ими созданий. Защитный купол над порталами, образующими тропу бездны, стойко держится, обозначая случайное попадание слабым мерцанием. Отдышавшийся, не ответив на вопрос Лурье, я вернулся к обелиску, занимающему центр помещения. «Нет, я не оговорился. Вместе с нами сюда проникла сила, способная переиначить все, сделать изначальные устройства бесполезными. Движок края бездны уже начал хозяйничать тут, начав адаптацию контента. Пока процесс завис на 3% прогресса, но цилиндрический выступ уже обзавелся всплывающей подсказкой». «Управляющий обелиск сердца города, средоточие могущества и силы». «Его поверхность теперь напоминает полированный камень». Но символы языка атлантов никуда не делись, по-прежнему тлеют тусклыми россыпями. «Дэн, объясни, что происходит? Почему ты молчишь?» требовательно спросила Ветта. «Пытаюсь разобраться. Как ты открыл окна?» Я сел в жесткое и неудобное кресло. Непосредственная опасность нам теперь не грозит, но решение придется принимать. Сидеть тут и ждать гипотетической развязки не вариант. Мы сделали все, что в человеческих силах, Нашли нейросферу Джебер-Ариума, выжили. Эта локация никогда не принадлежала к общему киберпространству. Она была изолирована от сети. Здесь проводился какой-то эксперимент по внедрению запредельных нейротехнологий. Матрица сознания Дейна Моори частично уцелела. Я пережил несколько его воспоминаний, прежде чем некая система безопасности не прервала наш коннект. «Он имеет отношение к экспериментам?» «Насколько я понял, нет». Хранители не более чем персонажи. По лору их предыстория начинается в космосе на борту некоего корабля, путешествующего между мирами. Значит, Джеб все-таки НПС? Разочарованно с искренним сожалением вздохнула Ветта. Но это не умаляет его человеческих качеств, ответил я. Насколько можно понять из обрывочных воспоминаний Дэйна Мори, каждый персонаж обладает нейросферой, живет и мыслит, осознает себя личностью. Мне не удалось понять, кто и с какой целью создал локацию. «Не стыкуется, Дэн?» — прервал меня Лурье. «Если это автономный проект, изначально отрезанный от сети, базирующийся на локальных серверах, то откуда взялся портал хранителей? Как инстанс таинственного холма вписывается в ситуацию?» «Если вспомнить настоящую историю, то вписывается. Азиаты первыми вторглись сюда. Я видел и рассказывал вам о первой попытке их проникновения». Они нашли точку доступа, создали канал связи, который позже не сумели удержать и проконтролировать. Думаю, некоторые НПС, свято верящие в придуманные для них предыстории, проникли на сервера Земли Избранных. Среди них были как хранители, так и их антиподы. То есть вторжение бездны все же исходило отсюда? Да, через память Дэйна Мори я смог понять лишь общую канву, без подробностей. Проект изначально был техногенным. «Возможно, здесь создавали VR следующего поколения». «И опять неувязка», — покачал головой Лурье. «Затерянный город — явная реплика с древней мифологией и архитектуры. Зачем создавать его в рамках техногенной реальности?» Я лишь пожал плечами. «Возможно, мы никогда этого не узнаем. Можно попытаться все выяснить, оставшись тут. Если Джеб почнется, он наверняка сможет поведать многое». «Не верится в цепь случайностей», — Ветта поддержала Сашку я изучала принципы построения виртуальных миров если речь идет о космосе то здесь вместо города мы должны были встретить обломки корабля роботов и прочую машинерию конструкты нейросферы загадочная скорлупа внутри которой мы сейчас находимся разве мало М да загадок полно а ответов по прежнему нет ребята отвлекитесь наш разговор прервал ярослав мы обернулись Евредика уже пришла в себя и сейчас стояла у узкого окошка, пытаясь отдышаться и глядя на панораму города. «В чем дело, Яр? Я потерял контроль над форпостом. Его взяли штурмом азиаты? В том-то и дело, что нет. Форпост занят моим кланом, согласно договору. На твой счет Дэн, должны были поступить деньги». Я проверил и кивнул. «Есть транзакция. Так в чем проблема?» «Големы на улицах — это уникальное создание наших чародеев а половина укреплений в руках азиатов. Мне отрезали доступ к интерфейсу управления». «Клан Вонг и Искатели объединились?» «Да», — Панура признал Ярослав. «Они совместно фармят нейросферы и готовятся к решающему штурму Акрополя». «Ну супер», — проскользнула у меня злая мысль. «Бизнес и ничего личного». «Яр, они пояснение дали?» «Нет, гарнизон нанят на деньги клана». «Договор составлен от имени клана. Они сейчас в своем праве. Предложили повышение, если сдам тебя азиатам». Наступила неловкая пауза. Вонг Шун наверняка переродился в очередном сетевом воплощении. Он опытный геймер и понимает, что я, как первопроходец и обладатель амулета-хранителя, ещё могу создать проблемы. Также он осознает ценность технологии нейросфер. Ему плевать, кто и зачем создал скорлупу. «Сейчас из локации выжмут все соки, а уж затем станут разбираться с предысторией». «У людей так принято?» — ядко спросила Евредика, из наблюдая за реакцией Ярослава. Он смертельно побледнел. Волей-неволей, но ему предстояло делать нелегкий выбор, как и мне когда-то в случае с Джебом. С одной стороны, клан, годы, убитые на прокачку и карьерный рост, должность рейд-лидера, экипировка, эквивалентом стоимости которой вполне может стать квартира в реале, нейросфера, оставшаяся в цитадели искателей. Все это брошено на одну чашу весов. А на другое — лишь пара дней, проведенных бок о бок с нами, до полной тревожного ожидания взгляд Эвридики. «Да пошло оно все! хрипло выдавил Ярослав после недолгих, но явно нелегких раздумий. «Дэн, Ветта, Саш, примите в долину водопадов». Лицо Эвредики просияло. Я лишь дружески похлопал Ярослава по плечу. «Нет у меня способности к красивым словам». Ветта тепло улыбнулась ему. Лурье кивнул, ответив за всех. «Будем рады. Места хватит на всех. Ну, а сейчас, ребят, надо думать, как будем выбираться. Вставать на пути фарма нейросфер селенок маловато. Сидеть тут в заперти — не вариант. Насколько я понимаю, исходная нейроматрица Джеба соединилась с его рассудком». Теперь вопрос в том, как быстро он начнется. Предлагаю использовать портального странника. Гарантированно выведу нас на темный рубеж. В какую именно точку предсказать не могу. Есть с десяток вариантов. Но все нам по силам. Здесь же рано или поздно отправят на рерол. Нутром чую. Улыбка на губах Эвридики померкла. Нельзя уходить. Джеб погибнет. И мы потеряем единственного хранителя. Это тебе старшая нашептала? Лурье чужд сантиментом спросил грубовато, но точно. Теперь уже юной Дриаде пришлось мучительно разрываться между долгом, здравым смыслом, которому априори подвержен искусственный интеллект, и чувствами, которых она еще до конца не понимала. Насколько я могу прогнозировать ситуацию, то сейчас идет синтез двух нейроматриц. Исходное сознание Джеба и его личность, сформированные после потери связи с нейросферой, должны образовать единое целое. В процессе он либо погибнет, либо нет. Нужно повременить, пока он не очнется. А если забрать нейросферу с собой, предложила Ветта. Вариант, согласился я. В этот миг, скорее всего, в ответ на сложившуюся ситуацию, мне неожиданно прокнуло очередное задание. Испытание истины. Вы соприкоснулись с частицей древнейшей истории Атлантов. Задержитесь в затерянном городе, пока не очнется Джебер Ариум. Только он сможет разрушить либо подтвердить ваш взгляд на события. Доступно дополнительное задание защита акрополя. Время на выполнение 24 часа. Условия: Приняв задание, вы получите контроль над интерфейсом крепости. Воины гарнизона признают вашу власть. Продержитесь ровно сутки. При отказе от задания защитники акрополя отнесутся к вам с враждебностью и недоверием. Получено дополнительное задание главная ценность во Вселенной. Не дайте врагу прорваться к хранилищам нейросфер и завладеть ими. Награда. Все участники те кто присоединится к вам получат чистые нейросферы в качестве персональных неуничтожимых артефактов шанс дропа кражи потери равен нулю штраф за провал неизвестно получено дополнительное задание контратака разбейте силы вторгшихся кланов остановите массовые убийства изгоните врага из затерянного города награда вариативно неизвестно штраф за провал неизвестно честно говоря я оторопел от неожиданности защитить город Контратаковать? Любопытно, сколько конструктов передаст под мое командование система. «Ребята, я обернулся. Тут такое дело. В общем, есть возможность отстоять Акрополь».